Глава 15. Не кричи. Даниэль. Через 40 минут я уже на месте, стою возле новой черной двери, про себя отмечаю, что хоть в чем-то Катя меня послушалась, установила железную надежную, стучу. Не знаю, откроет ли, но пока не поговорю с ней отсюда, не уйду. Слышу в прихожей ее шаги, вижу свет в глазок, не открывает и звука не издает. Неужели думает, я вот так просто уйду? Катя, прятаться от меня за дверью неэффективно. Я думал, ты еще вчера это поняла. Я полицию вызову», — заявляет нахалка с той стороны двери. «Давай, соглашаюсь. Вот только они неохотно приезжают на семейные ссоры. А по документам мы с тобой все еще женаты, милая». «Что тебе надо?» — спрашивает она недовольно. «Поговорить с тобой хочу. Я знаю, что веду себя как упертый баран, но как с ней иначе? Она же по-другому не идет на контакт. А я без нормального человеческого контакта с ней скоро поеду кухухой. Наконец я слышу, как открывается замок». Катя распахивает дверь, нехтя отступает в прихожую, давая мне возможность пройти. Жадно на нее смотрю. Катерина в домашних шортах и черной футболке, испачканной чем-то белым спереди, а в руке у нее недоеденный кусок огурца. Она буравит меня недовольным взглядом и, как ни в чем не бывало, откусывает кусок огурца, хрустит им. «Ишь ты!» Потревожил королевну, которая изволит трапезничать огурцами. «У тебя тут пятно», — указываю ей на грудь. «Ой, это крем от пирожного, наверное» заявляет она и трет пятно пальцем. «Это, оказывается, последней каплей. Я тут с ума схожу, переживая за нее, а она...» «Ты нормальная вообще? Спокойно дома сидишь, пирожные трескаешь, когда я...» «Говорю это и затыкаюсь, потому что даже мне это кажется бредом, а ей покажется и подавно. Серьез предъявляясь бывшей, что она не страдает по поводу развода, я двинутый, но черт подери, именно это мне и хочется сделать. Взять ее за плечи и заорать в лицо. «Почему ты меня не любила?» Ведь только женщина, которая плевать на мужа, уйдет так спокойно, как сделала это она. А я пять лет из кожи вон лез, чтобы она меня любила. Неужели я ничего не ценила?» Катя, наконец, проглатывает огурец и спрашивает. «Ты чего бесишься, Даниэль? Что такое я тебе сделала? Я вообще тебя не трогала? Никак?» «Вот именно. Она дома сидит и не трогает меня никак. Для меня нет худшей пытки, чем ее равнодушие. Меня убивает твое безразличие, начиная с места в карьер. Неужели тебе настолько плевать на меня?» собрала вещи по-тихому и слиняла в ночи, хоть бы для приличия скандал устроила, что ли. Ты ведешь себя так, будто ты рада нашему разводу. Катя таращится на меня, как на идиота, а мне плевать. Пусть я буду трижды идиот в ее глазах, но сказала именно то, что хотел сказать. Даниэль, ты чего? Наконец оживает она. С чего ты решил, что я рада разводу? У меня радостное лицо, что ли? Где я порадовалась, что мы разводимся? Ты не переживаешь совсем, ты ведешь себя так, будто все нормально, будто тебе вообще фиолетово, что мы разводимся. «Это так, Катя. Тебе похрен?» «Слушай, ты что от меня хочешь?» Начинает злиться она. «Чтобы я вскрылась при тебе, что ли?» «Тогда ты будешь доволен?» «Жена достаточно пострадала от того, что я ей бросил, так что ли?» «Или, может, мне об стенку башкой надо биться?» «Что надо сделать, Даниэль?» «Не надо ни обо что биться, но хоть немного показал бы, что я тебе был важен. Вместо этого ты как будто осталась довольна нашим разводом. С тобой все окей, со мной не окей, а с тобой окей». «Ты вообще любил меня хоть немного?» «Со мной ничего не окей», — вдруг кричит она. «От меня ушел любимый драгоценный муж. Я в нем души не чаяла. Не знаю, как теперь буду жить. Я самое дорогое потеряла». Она говорит это и шумно всхлипывает, будто из последних сил держится, чтобы передо мной не разрыдаться. «Боже, как же это все неправильно!» «Катя, я...» «Говорю это и затыкаюсь, потому что ответить мне нечего. Чувствую ее и она созвучна с моей». «Я одна теперь, понимаешь?» продолжает Катя. «Я лишилась самого дорогого человека, вокруг которого крутилась вся моя жизнь. А ты мне даже оплакать эту утрату спокойно не даешь. «Ты никого не лишилась. Я здесь с тобой...» Эти слова выпрыгивают из меня, как черты из табакерки. Их никак не удержать. «А ты не он», вдруг выдает она. «Так что не надо тут павлином хвост распушать. Ты не мой муж. Он у меня хороший был, самый лучший. А ты козлина, который спит, с кем попал, и треплет мне нервы. Я не с такого мужчины замуж выходила». Сколько эмоций, они такие живые, они такие вкусные. Я так и знал, что нужен Катя. Меня буквально трясет от желания впить свои губы. Катя, я люблю тебя, жаром говорю, потому что нет смысла скрывать. Оно по моей роже видно. «Даниэль, ты передумал разводиться?» спрашивает она в лоб.